Глава одиннадцатая. На стук в дверь никто не отвечал так долго, что Таша уже собралась стучать второй раз и даже занесла руку, но в этот момент дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель выглянул Повелос. Выглядел он очень расстроенным, длинные светлые волосы были слегка взъерошены, несколько пуговиц на рубашке расстегнуты. Приглашать ее в комнату он, судя по всему, не собирался. «Таша, что случилось?» «Вообще-то я просто хотела спросить, как вы?» Немного нервничая ответила она. «Вам тоже пришло это ужасное СМС?» «Тоже?» – переспросил он. «Хотите сказать, что оно пришло не только мне? Я думал, это Смирнов так мрачно шутит, выходка в его стиле». «Нет, СМС пришло всем. Жутко, правда?» «Есть немного». Отстраненно ответил он, кажется, не совсем понимая, к чему она клонит. «Вы что-то еще хотели?» «Просто Кирилл предложил ночевать всем вместе в гостиной, дежуре по очереди». Издалека начала она, но Повелос тут же ее перебил. «Нет уж у моя спальна меня устраивает». «Да, большинство так решило», – нервно усмехнулась Таша, неосознанно ломая пальцы, не зная, как подступиться к предложению, с которым пришла. «Все предпочитают группироваться с теми, кому доверяют, и...» «Я тоже подумала...» Она неловко осеклась, язык просто не повернулся сказать задуманное. «Предлагаете нам с вами сгруппироваться?» – с улыбкой уточнил Повелос, – сам догадавшись, что именно она не решается предложить. Таша кивнула, но тут же испуганно затратурила. «Только не подумайся ничего такого, uh. но кто бы ни затеял все это, он определенно помешан на игре, на ее правилах. Он выдал мне карту Путаны, а эта роль защищает любого, с кем Путана проводит ночь. Как бы неприглядно все это ни звучало». «Я понял, что вы хотите сказать», – заверил ее Повелс. И очень тронут вашей заботой, правда, но мне кажется, что надежнее каждому из нас ночевать в своей комнате, хорошенько заперев дверь. Разбиваться на пары не вариант. Кто-то окажется в паре с убийцей. Я могу доверять вам, поскольку сам вас сюда привез, но вам не стоит доверять мне. Ведь я вас сюда привез. Мне кажется, будь вы убийцей, вы бы такое говорить не стали, с улыбкой заметила она. И я вам абсолютно доверяю, имейте в виду. Спасибо. Очень серьезно сказал он. «И все же я рекомендую вам идти в свою комнату, как следует забаррикадироваться там и ждать утра. Завтра мы уедем отсюда, и все закончится, а ночевать нам с вами в одной комнате будет неуместно». «Хорошо, я вас поняла», – стараясь скрыть разочарование, бодро ответила Таша. «Спокойной ночи тогда». «Спокойной ночи». Дверь захлопнулась, и Таша тяжело вздохнула, позволив огорчению, смущению и досаде отразиться на лице. Она поторопилась, стоило дать Повелосу больше времени пережить развод. Теперь ей казалось, что он в одно мгновение провел между ними черту, которая могла бы и не быть преди с чем-то таким через полгода. «Дура ты, Наташка», – пробормотала на себе поднос. «Скорее он дурак», – возразил уже знакомый тихий, но глубокий голос. Таша вздрогнула и обернулась к лестнице, столкнувшись с насмешливым взглядом Сергея Смирнова. Он стоял на верхней ступеньке, привалившись к перилам и скрестив руки на груди и улыбался. Нет, смеялся над ней. Таша мгновенно покраснела. «Что вы тут делаете?» «Не поверите, вас еще, огорошил он ее. «С чего вдруг?» «А вот по той же самой причине, по которой вы пришли к своему шефу. Потому что вы путана», – пояснил он, заметив недоумение на ее лице. «Значит, тот, кто будет ночевать с вами в одной комнате в безопасности». К тому же у вас есть запирающаяся комната, а у меня только бильярдная, в которой двери-то нет. Обещаю, никаких глупостей. Просто взаимовыгодное сотрудничество. Я пользуюсь вашей защитой заодно защищаю вас. А что если вы убийца? С кривой ухмылкой поинтересовалась Таша, подходя к нему ближе. Я вас совсем не знаю. Если бы я был убийцей, то постарался бы этой ночью остаться один, как ваш прекрасный шеф, или моя бывшая жена, или этот полицейский, «Опасно убивать того, кто находится с тобой в одной комнате. Это сразу тебя выдаст. И нет возможности убить кого-то другого. Рядом все время крутится свидетель. Поэтому я еще и алиби себе ищу, и вам предлагаю. Если кого-то убьют, мы сможем свидетельствовать защиту друг друга. Логично?» «Вполне». Таша улыбнулась веселее и решительно кивнула. «Хорошо, вы меня убедили». Они спустились на второй этаж, столкнувшись на лестнице с Инной и Нел, которые шли в противоположном направлении. Нел несла в руках бутылку вина и тарелку с нехитрой закуской, сыр немного мясной нарезки, россыпь оливок. А всей видимости, они решили скрасить себе тревожную ночь таким вот незатейливым способом. Все остальные, наверное, уже разошлись по своим комнатам. Проходя мимо спальни, где накануне ночевал Носков, Таш непроизвольно поёжилась. «Не думайте об этом». Неожиданно мягко порекомендовал Сергей. «О чем?» – нарочито бодро приспросил Таша, открывая перед ними дверь своей временной комнаты. «О том, что в соседней со мной комнате убили человека, а я и не услышала. Или о том, что я целую ночь спала через стенку от трупа, а потом, как ни в чем не бывало, пошла завтракать, а он там все еще лежал». «Постойте». Сергей удивленно посмотрел на нее, садясь на стол за туалетным столиком. «В единственном месте в комнате, кроме кровати, где можно было сидеть». «А как же вы сразу его не увидели?» «Я... не знаю». Она растерянно пожала плечами. «Дверь в его комнату должна быть была закрыта». «А потом? Как вы его обнаружили потом?» «Потом? Она была уже открыта. Я шла в свою комнату за картой, Владимир Петрович попросил меня ее принести. Но когда я поднялась на этаж, комната с, с мертвецом уже была открыта. Так я его и увидела». «А кто-то еще на этаже был?» «Нет». Таша медленно опустилась на кровать, припоминая события утра. «Это девушка Алиса, потом вышла из своей комнаты. Увидела меня, спросила, что я там такого увидела, а потом, потом она закричала, видимо, когда тоже увидела его. Я уже к тому времени ничего не соображала». Алиса точно появилась в коридоре позже. «Да, наверное, не знаю. А какая разница?» «Да так, просто спросил». Сергей пожал плечами, пытаясь устроиться удобнее на низком стуле, который совершенно не подходил его росту. «Надо же как-то беседу поддерживать. Пытаюсь социализироваться». «Мне кажется, вы преувеличиваете», — улыбнулась сташа. «И так уж у вас плохо с социализацией. Да и общество ваше не так тяжело переносить, как кажется в первый момент. Я встречала куда менее приятных людей». «Ну и куда более приятных наверняка тоже». Он принялся сверлить ее темными, непроницаемыми глазами, словно желая опровергнуть только что сделанное ею заявление. «Наверняка», — ничуть не смутилась она. «Но вы мне даже нравитесь, несмотря на то, что Повелос к вам так негативно настроен. Да и вы к нему тоже, хотя у вас, по крайней мере, есть на то причины?» «На самом деле нет. Отчасти мне его даже жаль. Я еще помню, ку кого это, когда понимаешь, что для женщины, которую ты искренне любил, ты был всего лишь средством достижения цели». Заметив ее вопросительный взгляд, он пояснил, когда Вике нужно было успешно сдавать зачеты и экзамены, писать и защищать сначала диплом, а потом диссертацию, тогда ей был нужен я, заместитель заведующего кафедрой, много лет имевший дело с исследованиями, наукой, преподаванием. У меня были нужные связи, и я мог помочь ей с дипломом и с научной степенью. Когда она защитилась, я стал ей не нужен. Тогда же она встретила Повелоса и решила, что молодой, привлекательный бизнесмен ей теперь больше подходит, чем немолодой и непривлекательный препод. Он замолчал, о чем-то задумавшись. Судя по сдвинутым бровям и глубокой складке на лбу, мысли были неприятными. Таша не посмела задавать вопросы и отвлекать его от них. «Он не уводил у меня жену». Что бы он сам ни думал по этому поводу, продолжил Сергей также внезапно, Как и замолчал перед этим. Его умело использовали. А когда кризис подкосил его финансовое состояние, его выбросили за ненадобностью, как и меня в свое время. Теперь на очереди третий. Повелосу тоже следовало бы не злиться на него, а пожалеть, а заодно порадоваться, что он избавился от Вики, будучи еще молодым и полным сил. Он лукаво подмигнул Таше. У него еще есть все шансы на второй брак. Та недовольно фыркнула, пытаясь скрыть смущение. Сейчас я не хотела слышать такое даже в шутку. «Значит, Виктория Кленина? Роковая женщина, использующая мужчин, разбивающим сердца?» «Что-то в этом роде». «Но разве она ушла от повелца к другому?» «Полагаю, да. Она бы не стала просто уходить от содержащего ее мужа. Без детей и брачного договора она вполне могла оказаться ни с чем». «Нет». Таша покачала головой, подбирая под себя ноги, а потом садясь по-турецки. Повелась, как-то упоминал, что после развода у нее осталось почти все совместно наше имущество. То есть купленное им? Ну да. Он сказал, она даже часть акций компании забрала себе. Не представляю, как ей это удалось. Сергей снова нахмурился. Впрочем, тогда она могла и сначала уйти, а потом найти себе новую жертву, когда поняла, что эти деньги рано или поздно закончатся. А вообще это странно. Еще как, пробормотала Таша. Какие они все разные, эти кленины? Кирилл показался мне совсем другим, да и Инна тоже. Инна себе на уме. А Кирилл единственный нормальный парень в этой семейке. Согласно кивнул Сергей. Мы остались друзьями и после моего развода с Викой. Они с Настей красивая пара, так похожи друг на друга. Таша улыбнулась. Сын, правда, на них совершенно не похож. Похож на вас почему-то. Сергей усмехнулся, вытягивая перед собой ноги. От неудобного стула начала болеть спина. Ночь грозила быть долгой, и он был только рад скрасть какое-то время разговором, даже если он называется сплетнями. Отчасти вы попали в точку, но я тут ни при чем. Настя действительно по молодости влюбилась не в того парня. Залетел, а тот ее бросил, как узнал. Кирилл к тому времени уже несколько лет был безответно влюблен в нее. Предложил выйти за него замуж. Его родители, конечно, не обрадовались. Он был молод, подавал большие надежды и меньше всего заслуживал стать запасным аэродромом. Но Кирилл все сделал по-своему и не прогадал. Он все равно добился всего, стал очень успешным и уважаемым хирургом. К нему очередь стоит, и он отлично зарабатывает. Настя – самая верная и преданная жена, какую мне доводилось видеть. Эдика Кирилла обожает и искренне считает своим сыном а других детей. Они так и не завели, что он на определенные мысли. Сергей не договорил, предпочтя словам «многозначительный взгляд». Таша, понимающая, кивнула. «В общем, все сложилось хорошо, и он, черт побери, этого заслуживает». «Действительно, немногие на такое решатся», — понимающе протянула Таша. Она посмотрела на Сергея, на то, как он страдает на неудобном стуле, и почувствовала неловкость. «Садитесь на кровать», — предложила она. «Или даже ложитесь». Все равно ведь сидя спать невозможно. Вы точно не против. На всякий случай спросил Сергей, хотя тут же встал и переместился на кровать. Знаете, я не считаю себя настолько неотразимой, чтобы серьезный, взрослый, трезвый мужчина потерял голову, оказавшись со мной на одной горизонтальной плоскости, и попытался наброситься на меня. Он снова рассмеялся, на этот раз выглядя очень удивленным. Вы потрясающе здравомыслящие. Мне повезло. Честно говоря, я думал, вы пошлете меня даже с моей просьбой переночевать в вашей комнате. «Полагаю, большинство людей не называло бы это здравомыслием». Он, понимающе хмыкнул и согласно кивнул, после чего между ними повисло неловкое молчание. Таша рассматривала скудный интерьер комнаты, продолжая сидеть по-турецки. Сергей лег на спину и смотрел в одну точку на потолке. Оба прислушивались к тому, что происходит за стенами их комнаты. Но то ли дом обладал хорошей звукоизоляцией, то ли все его обитатели притихли и затаились, тоже прислушиваясь к каждому шороху но вокруг стояла звенящая тишина. Таша начала медленно клонять в сон, но она боялась уснуть, хоть и понимала, что бодрствовать всю ночь не лучший вариант. «Вы верите в историю, которую Степан Клинин рассказал в своем письме?» – неожиданно спросила она. «Про колоду и про то, что она проклята». Сергей долго молчал, продолжая смотреть в потолок. По его лицу трудно было понять, обдумывает ли он вопрос Таши или просто о чем-то глубоко задумался и вообще не слышал ее. «Знаете...» Степан был странным мальчиком. Наконец признался он. В принципе, можно понять, сначала у него толком не было никакого отца, но была мама. Потом мама умерла, а он оказался в новой семье среди кучи родственников, которые не горели желанием его принимать. Сами понимаете, он же внебрачный ребенок. И хотя Ирина Константиновна приняла его и заботилась, она не могла не думать о параллельной жизни мужа, из которой этот ребенок пришел. И на Степана это влияло, хотя вроде с ним хорошо обращались. Просто для него вопросы поиска себя и своего места в подростковом возрасте стояли гораздо более остро, чем у других детей. И он искал ответы в разных течениях, в том числе увлекся эзотерикой и всяким таким. «Вы хотите сказать, что сам он определенно верил в то, о чем писал?» «Я хочу сказать». Сергей наконец отвлекся от разглядывания потолка и посмотрел Наташу что история, которую он рассказал, может быть полной чушью. Но я вполне допускаю, что эту проклятую колоду он или создал сам, или нашел специально. Истахий Вилоревич, или вы предпочитаете, когда вас называют Нев? В трубке повисло задачное молчание, но Рединов или совсем не узнал его голос, или как не мог соотнести его с именем. Евстахий Велоревич Нуриддинов, которого друзья для простоты звали Невом по первым буквам имени и фамилии, был одним из тех людей из компании Дворжика, с которым следователь Дементьев познакомился, когда расследовал одно из самых загадочных преступлений в своей карьере. На Васильевском острове в течение трех недель исчезли три молоденькие девушки, а затем всех их одновременно нашли убитыми на кладбище. Все бы ничего, с маньяками Дементьеву доводилось иметь дело и раньше». Но вот подружки одной из убитых начали приходить сообщения с того света, а затем похищения начались заново. Нуриддинов тогда уверенно двигал теорию о некромантах и зомби, и, как показалось, следователь узнал в этом толк. После этого им доводилось общаться еще пару раз, и Нуриддинов произвел на него впечатление человека, хорошо разбирающегося в темной магии, проклятиях и тому подобных вещах. А самое главное, он, в отличие от того же экстрасенса-дворжика, жил в Питере – а значит, у него можно было проконсультироваться в любое время. Именно поэтому Дементьев и попросил Серегина найти номер его телефона. «Кто это?» – в конце концов спросил Нуряддинов, так и не узнав звонившего. «Владимир Дементьев беспокоит, помните меня?» По с трудом подавленному тяжелому вздоху Дементьев понял, что его помнит. «Чем я могу быть вам полезен, Владимир Петрович? Вы нужны мне как эксперт». Усмехнулся Дементьев. «По крайней мере, мне кажется, что вы вполне можете выступать экспертом в этом вопросе. Мне очень хорошо запомнились ваши яркие пояснения про некромантов и зомби». Нареддинов неловко кашлянул, но ничего не сказал. У Дементьева сложилось впечатление, что его собеседник гадает, насколько он сейчас говорит серьезно. Не является ли его звонок дурной шуткой? «Скажите». Продолжил он, не дожидаясь расспросов. «Что вы знаете о мафии? Я имею в виду игру». «В ней я совершенно точно не эксперт», – сдержанно заметил Нуридинов. «Я слышал, конечно, о ней, но никогда не играл. Почему вы спрашиваете?» «Дело в том, что я расследую убийства. Даже не одно, а несколько. Первые произошли еще в апреле». Дементьев быстро, но довольно откровенно рассказал о том, что произошло с молодыми людьми, в том числе со Степаном Клининым. Он даже не стал скрывать, что все выглядело так, будто одни жертвы участвовали в убийстве других, и что последний погибший покончил с собой, оставив записку, в которой признавался в убийстве и упомянул игру. Вчера я присутствовал на чтении завещания одной из жертв. Незадолго до своей смерти он оставил письмо, адресованное родственникам, друзьям и полиции. Дементьев рассказал про колоду, и про то, что Степан с друзьями играли в мафию этой колодой, и про то, что они потом начали находить у себя карты из нее». Своим письмом Кленин по его словам пытался предупредить родных о колоде, которая так странно попала к нему в руки. Он считал, что она проклята и заставляет играть по-настоящему. Что вы об этом всём думаете? «Что у вас та ещё работа», – заметил Нуриддинов. «Это я без вас знаю», – хмыкнул Дементьев, вытягиваясь на диване, поскольку тело уже давно стремилось в горизонтальное положение. «А говорить по телефону вполне можно было и лёжа». «Что вы думаете о проклятой колоде для игры в мафию?» Нарядинов неожиданно рассмеялся, чем вызвал у Дементьева некоторые замешательства. Он почему-то был уверен, что именно этот человек никогда не рассмеется над таким предположением. «Извините, Владимир Петрович. Кажется, Нарядинов и сам не ожидал от себя такой реакции. Насколько я знаю, эту игру придумали в середине 80-х годов прошлого века», — пояснил он. То есть ей нет и 30 лет. Понимаете, этого очень мало для наличия проклятого артефакта, с ней связанного. Вот теперь это звучало так, как Дементьев ожидал. Его снова учили азам эзотерических наук. А в этот раз темой лекции стали проклятия. Обычно подобные вещи тянутся из глубины веков, из тех времен, когда магия еще была одним из направлений знаний. Чтобы предмет стал проклятым, с ним должно быть связано что-то такое, какая-то страшная история, какое-то зло. Тогда он может впитать это зло в себя и перенести на других людей, своих новых хозяев. Но, как я уже сказал, 30 лет в современном мире недостаточно, чтобы такое произошло. Вы в этом уверены? «Ни в чём нельзя быть до конца уверенным», – вздохнул Нуриддинов. «Но таково моё экспертное мнение в текущий момент, исходя из изложенных вами фактов. Я считаю, что колода не могла заставить людей убивать друг друга. Скорее, эти люди решили разнообразить свою жизнь более жестокой версией уже приевшейся игры». Вполне возможно, что этот Степан Кленин оставил письмо в качестве возможного оправдания на случай своей победы. Тогда он мог бы давить на проклятость колоды и как минимум быть признанным невменяемым. Хорошая версия. Протянул Дементьев, удивляясь, что она пришла в голову не ему, но это только убедило его в том, что он обратился по адресу. Но Рединов, несмотря на свои довольно спорные взгляды на магию, сохранял очень трезвый подход к реальности. «Но вот вам еще несколько фактов. Этой ночью одного из гостей дома Клениных убили. В его комнате я нашёл карту. Точно такую, как Степан описывал в своём письме. Ещё одну карту мы обнаружили на кухонном столе. И каждый нашёл карту утром в своей комнате, хотя эти карты я и не видел. Вечером нам всем пришла смс о том, что мы участвуем во второй реальной игре в мафию. Второй, понимаете?» «Понимаю», — лаконично отозвался Нуряддинов а потом на какое-то время замолчал, видимо, обдумывая новую порцию информации. Скажите, а я могу увидеть эти карты? Они сейчас на экспертизе. Проверяем отпечатки пальцев и другие возможные следы, но завтра с ними работа уже закончат, и я могу вам их привезти. Вы завтра в институте? Я могу подъехать во второй половине дня. Приезжайте. Во второй половине дня у меня... «Ни зачетов, ни консультаций, но я буду на кафедре часов до семи». «Хорошо, спасибо». «Пока не за что. Мне и самому любопытно взглянуть на эти карты». «Должен признаться, учитывая вторую часть, история стала не столько отвратительной, сколько интригующей». «Я был уверен, что вас она заинтересует». Дементьев расплылся в довольной улыбке. «Кстати, как думаете, не получится собрать всю вашу веселую банду для ее расследования? Или хотя бы дворжика подтянуть из Москвы? Мне бы пригодились его экстрасенсорные способности». «Честно говоря, не уверен. Во-первых, я не имею ни малейшего понятия, чем их занимается между расследованиями. Кажется, один раз в общем чате промелькнуло что-то о его многочисленных командировках по работе. Возможно, его нет даже в Москве. Во-вторых... «Если соберутся все, то Саша ни за что не позволит ему даже пытаться что-то увидеть. Понимаете, это очень плохо сказывается на его здоровье, а она за него волнуется. Да и все мы на самом деле тоже. Что ж, тогда постараемся обойти без них», – разочарованно выдохнул Дементьев. «Не то чтобы он сомневался в возможностях Нуриддинова или слишком уповал на дар дворщика, Просто он внезапно поймал себя на мысли, что было бы веселее расследовать это дело вместе с ними. Они всегда казались ему немного странными, но забавными ребятами. На самом деле одного человека содействия я попросить могу. Внезапно добавил Нуридинов. Но, не думаю, что ей имеет смысл сюда ехать из Москвы. Я просто позвоню, чтобы кое-что уточнить. Это вы о блондинке? С сомнением уточнил Дементьев. Других девушек в команде «Войдх» он не помнил, и из Москвы могла приехать только она, со что жила в Санкт-Петербурге. Но он не понимал, как она может помочь. На его взгляд, Лилия была украшением компании, но никак не ценной ее части. Он вообще плохо представлял, что именно она делает. «Да», — после паузы подтвердил Нуридинов. «у нее может быть полезная информация». «Что ж, если вы так считаете, то позвоните ей». У меня уже слишком много трупов, и я боюсь, что к утру их станет еще больше. Поэтому любая помощь будет мне на руку.